Глава пятьдесят девять. Летиция. Я – фарфоровая куколка, фарфоровая куколка с нарисованным на белом лице улыбкой. Куколки не чувствуют, куколки не думают, куколки не боятся. Как много людей стало в доме. лакеи и служанки сбились с ног, таская сумки и саквояжи. Гости поднимались в отведённые им комнаты, а потом возвращались чтобы посмотреть на меня. Барон усадил меня в кресло у камина, рядом поставили столик с закусками и бокалами вина, чтобы вновь прибывшие могли подкрепиться после дороги. Каждый, кто подходил, чтобы взять ломтик сыра, кусок пирога или яблоко, окидывал меня изучающим взглядом. Некоторые здоровались, тогда я вцеплялась подлокотники кресла и кивала в ответ. Другие хмыкали, будто я не оправдала их ожиданий. Я услышала презрительный шепот за спиной. Вот это и есть великое свершение, о котором Чарльз прожужжал все уши. Какая-то пигалица. Не знаю, захочу ли я участвовать в... Тихо! Прервал его голос барона. Вечером сами все увидите. Тогда и решите, стоит ли участвовать. Чарльз Вирим появился в поле видимости и принес мне бокал с красным вином. Красным, как кровь. «Ты какая-то напряженная», — сказал он, внимательно рассматривая моё лицо. Не услышала ли я лишнего? «Ведь этот прием устроен ради тебя. Веселись!» «Мне очень весело, Барон. Просто я чувствую себя неловко, когда ваши друзья смотрят на меня так пристально, будто...» Я подняла голову. «Будто на диковинную вещицу!» «Что ты?» — рассмеялся он. «Тебе чудится!» «Просто они удивлены тем, что у меня есть дочь». Я взяла из его рук бокал и сделала большой глоток. Терпкое сладкое вино прокатилось по горлу горячей волной. Стало самую капельку легче. Может, напиться? На улице, где я росла, сосед, отец пяти маленьких детей, пил каждый день. Он от ночи до зари работал на фабрике, таскал тяжелые бочки. Он говорил, что только после бутылки другой Эля Жизнь становится светлей и ярче. «Нет, это не выход. Нису мало забот с кристаллами, так еще придется тащить на себе мое бесчувственное тельце. Нис, я буду сильной ради тебя». «Разве они знают, что я твоя дочь?» Смело спросила я. «А что, терять все равно нечего?» Барон смешался, отвел взгляд. «Пока не все, но это сюрприз, я ведь говорил». На маскараде я объявлю о том, что ты моя дочь. Ладно, если тебе весело, не буду мешать. Чарльз Вирим раздраженно отвернулся, но уже спустя минуту радушно приветствовал новых гостей. Я знала, что барон почти разорен. Нисс рассказал мне, но глядя на этого уверенного в себе человека, настоящего аристократа с прямой спиной и выверенными движениями, невозможно было сказать, что он в бедственном положении». Я не хотела смотреть на него, но все равно смотрела, затаенной болью и обидой. Почему так несправедлива жизнь, что даже поворот головы, даже походка, такая легкая и свободная, все-все напоминало мне меня? И теперь этот человек, на которого я похожа, как две капли воды, хочет... Что, продать меня? Выгодно выдать замуж? Неужели и сердце не дрогнет? Я снова взяла бокал, который оставила на подлокотнике, но взяла как-то неловко. На стеклянной ребристой ножке оказался скол, который я не заметила и теперь обрезала палец. Ойкнула и выронила бокал. Он разбился в дребезги на каменном полу. Летица, как же ты неосторожна! Порезалась? Ай, ай! Барон вынул из кармана платок и прижал к ранке на пальце. Потом в этот же платок собрал осколки. Гости наблюдали за его действиями сухмылками, точно за представлением. Заботливость барона исчезла так же быстро, как появилась. Он удалился, унося с собой испачканный моей кровью платок. Мне ничего не оставалось, как только вынуть из рукава собственный платок, тот самый, которым Низ вытирал мои слезы, и завязать палец. — О, Низ, надеюсь, ты уже нашел несколько кристаллов, и вечером мы сможем бежать из Вороньего Грая. Надеюсь, тебя не поймали, и ты не лежишь сейчас в одной из комнат или в подвале, связанной и искалеченной. Я могла лишь молиться светлым богам, что план, который он придумал, сработает. Часы пробили три. Маскарад начнется в шесть. С самого утра я сидела в кресле, как прибитая. Фарфоровая куколка на витрине магазина. От липких, оценивающих взглядов было по-настоящему тошно, Мне срочно нужно пройтись, хотя бы пять минут побыть одной и прийти в себя. Я поднялась и чуть не рухнула обратно. Ноги затекли и не слушались. — Ты куда, Летиция? Барон будто вырос из-под земли. — Куда же я денусь из этой мышеловки, папочка? Ведь это такая крепкая мышеловка. Ты построил ее так тщательно и с такой любовью, папочка. Не правда ли? Я ничего не ответила. Лишь взглянула с иронией. Все, на что я сейчас способна. Мол, сам догадаешься, или мне это вслух произнести? Иди. Я пришлю служанку, чтобы помогла. Холодно сказал барон. Ты удивлен, папочка, что у меня могут быть естественные нужды? А как бы было идеально, если бы я лишь хлопала глазками и кивала? Но я не успела выйти из гостиной, так как порог комнаты в этот момент переступил новый гость. Смуглая кожа Капна черных кудрей. Я будто на стенку налетела, когда увидела его. Я сразу его узнала. Тот самый вампир, которого я повстречала в лавке, когда разыскивала Ниса. Он тоже меня узнал. Уголки губ приподнялись, то ли в улыбке, то ли в ухмылке, обнажая клыки. Мой дорогой друг Амер Вигрен. Барон поспешил навстречу и крепко пожал руку вампиру. Что же, некоторые из аристократов, видимо, не гнушались его рукопожатий. Амир Вигрин бесстыжо разглядывал меня, смотрел так, будто я стояла перед ним без одежды. Хотелось закрыться, а еще лучше убежать. Но Нис попросил быть сильной, и я буду сильной. — Ну же, летице, поздоровайся с гостем. — Добрый день. — Какой ледяной холод в голосе этой юной милой леди! <смех> — рассмеялся Амир. — Люблю неприступных девушек. Я знаю к ним подход. Он склонился, взял мою руку, хотя я всем видом показывала, что мне неприятно прикосновение, и прижал тыльную сторону ладони к губам. Могу поклясться, что он нюхал мою кожу. Меня едва не вывернуло наизнанку. А когда он все-таки оставил меня в покое, я едва сдержалась, чтобы не вытереть место поцелуя о платье. «Дайте мне пройти», — сдержанно сказала я. «Летиция скоро к нам вернется!» «Буду ждать, Летиция!» «О, светлые боги! Какой же гадкий тип!» Я поднялась в спальню, заперла дверь и оперлась на нее, чтобы не сползти по стенке. Силы меня оставили. «Как я выдержу еще несколько часов?» «И где же Ларнис?» Я поплескала на щеки прохладной водой, растерла их до красна полотенцем. «Надо возвращаться!»